Глава одиннадцатая. Дарин ушел, оставив меня с тремя девушками, под конвоем которых я отправилась в ванную купаться. К сожалению, здесь окон не имелось, а за дверью в спальне дежурили два амбала. Надо думать в качестве охраны. Ну а вдруг я решусь убежать? К сожалению, пока даже самого плохонького плана, как это сделать, не было. Горничные на контакт не шли, только односложно отвечали на вопросы и вообще выглядели напуганными. Пока мне мыли голову, я усиленно размышляла о том, что делать дальше. Самый главный вопрос – чему верить? Мне нужна была точка опоры. В своем мире я четко знала, что разберусь с любой ситуацией. Мой опыт только подтверждал это. С юности я не имела права проиграть. Оставшись без родителей с младшей сестрой на руках, надо было работать, чтобы прокормить себя и Марину, платить за квартиру и откладывать деньги на учебу. Да, было нелегко, но я справилась. Нашла дело, где смогла зарабатывать, и преуспела в нем. Вначале работала риэлтором, потом накопила денег и даже доросла до владелицы собственного бизнеса. Но в моем мире проще, там понятные законы. И я знаю, что можно упорным трудом и бессонными ночами получить знания, которые помогут добиться успеха. Здесь же у меня катастрофически не хватает времени, а сведения о мире и ситуации кот наплакал. Но информация все же есть. С этого я начала, обдумала то, что знаю. Итак, что мы имеем? Есть двое мужчин, которые хотят жениться на мне. Если бы на земле на мое внимание претендовали такие шикарные красавцы, я бы, наверное, была самой счастливой женщиной на свете. Или нет? Пример того, как действует Дарин, еще раз подтверждает, что не все то золото, что блестит. Слава богу, дракон не считает нужным скрывать свое истинное отношение. И даже не пытался быть милым. Сразу понятно, что от него надо бежать, теряя тапки. Чем я и занималась. Жаль безуспешно. С Рамианом дело обстояло сложнее. Меня к нему тянуло со страшной силой, так что я сама была готова пойти с ним на все. Со слов Дарина, он древний демон, который выбрал меня своей. Еще дракон спрашивал, почему это я, дескать, живу в своем мире, а не с Рамианом, и сделал предположение, которое мне совсем не понравилось. О том, что демон мог стереть мне память. Не подтвердить, не опровергнуть этого я пока не могла поэтому решила подумать о другом, о магии. Поначалу я отринула даже мысль о том, что могу тоже обладать силой. Но, порассуждав, решила. Почему нет? Если я пара дракона, он в это верит, да и демон вдруг предложил мне замужество, то наверняка я не так проста, как сама о себе думаю. Кстати, еще момент. Дарин сказал, «Ты темная ведьма, как и твоя сестрица». Ему что-то известно о Марине? Почему я сразу не переспросила, дурында? «Вдруг моя младшая в опасности? Если Дарин запросто является на землю и похищает оттуда женщин, то Марину нужно предупредить и защитить любой ценой. Но для начала надо защитить себя». Пока я мысленно рассуждала, мне помыли голову, расчесали и высушили волосы. Причем последнее делалось явно при помощи магии. Пока одна девушка орудовала расческой, вторая вызывала под своими руками теплый ветер, который работал как фен. «Если даже у горничной есть магия», то у невесты дракона она и подавно должна быть. Другое дело, что магии наверняка надо учиться, а времени у меня все меньше. А если вспомнить слова Дарина, то мою темную силу он отберет во время ритуала, который вот-вот случится. Выходит, я лишусь магии, даже не успев ее почувствовать? Как остановить дракона? И как воспользоваться своими собственными силами для этого? Эй, моя магия, отзовись! Ты мне нужна! Если не откликнешься, злой дракон выжжет тебя светом. Он обещал. Да, знаю, что это глупо и по-детски, но мой отчаянный мысленный призыв неожиданно сработал. По крайней мере, мне показалось, что я ощутила нечто необычное. Изнутри поднялась будто теплая волна, а тени по углам словно бы сгустились, а из одной даже начало формироваться некое подобие фигуры. Леди, прошу вас пройти в спальню. Передо мной возникла фигура горничной, и наваждение рассеялось. Пора одеваться. Радовало, что зрение становилось все четче, но об этом, конечно же, пока никому знать не надо. Я продолжала делать вид, что ничего не вижу. «Да, сейчас». Я кивнула и приняла смущенный вид. «Но мне нужно остаться на пару минут одной. Естественная надобность». «Конечно, леди, я провожу вас». Девушка взяла меня под руку и помогла дойти до небольшого закутка, отгороженного символической дверью. Закрыв ее за собой, я присела на крышку унитаза и... Это было похоже на то, будто меня вдруг засосал темный смерч. Голова закружилась, дыхание перехватило, а в ушах зазвенело. Я снова ничего не видела. На этот раз потому, что перед глазами плавала сплошная черная пелена. «Хорошо, что ты сама позвала меня, Виктория», — раздался в голове чарующий женский голос. «Так будет проще. Не люблю нарушать собственные правила без необходимости». «Э-э, а кто вы?» — спросила я. Все, крыша поехала. Разговариваю сама с собой, потому что звала я только свою магию» или у нее есть голос, всегда думала, что магия — это нечто нематериальное. «Обычная магия — это просто сила», — услышала я в ответ. «Но ты темная ведьма, и твоя сила — тьма, а я очень даже реальна».